Странная, непреодолимая сила усыпила Марка, сделав его податливым и беззащитным. Однако вдруг резкий укол боли заставил его подпрыгнуть, и Головин, выпучив глаза, уставился на расширяющуюся трещину в потолке, рвущуюся обивку, растягивающиеся тонкие нити теплопроводной сети, и услышал треск пенометалла, из которого состоял корпус спасательной капсулы. Боль была во всем теле, и непонятна была ее причина. Головин закричал от отчаяния, И тотчас из корпуса слева вылетел иллюминатор, а стенка корпуса разошлась сверху донизу. Трещина стала стремительно расширяться, пропуская внутрь свет от наружного источника. Потрескивая разрывающимися ребрами жесткости, корпус капсулы быстро сжимался, и разделенные фрагменты наезжали друг на друга. Из поврежденного холодильного шкафа начали вываливаться пищевые запасы, и это послужило головину стартовым сигналом. Он стал лихорадочно выбрасывать упаковки наружу, затем, изловчившись, Выпрыгнул в сокращавшуюся пробоину сам, а еще через мгновение корпус капсулы был смят мощными силовыми полями. Головин наблюдал за происходящим через щель в смыкавшихся створках, как у лифтовой кабины. Фрагменты капсулы остались там, а он теперь находился в небольшом помещении с гладким прохладным полом бежевого цвета, по которому были разбросаны пакеты с едой и несколько мешочков с электроводой. Она могла увеличиваться в объеме при разогреве в специальном отсеке мини-кухни спасательной капсулы. Отдышавшись, Головин огляделся. Всюду были белые матовые стены безо всяких дверей, но в одном месте он заметил какие-то тонкие полоски, что намекало на возможный выход. Головин поднялся и, потоптавшись на месте, вздохнул еще раз. — Ага, я дышу. Значит, здесь кислородная атмосфера. Я прав? Я прав. За створками, где осталась его капсула, что-то еще раз громыхнуло. Он стал прислушиваться, но больше никаких звуков не было. Головин прошелся по полу, стараясь не наступать на разбросанные припасы. Удивительное дело, зона света двигалась вместе с ним. Все помещение, примерно 5 на 5 метров, хорошо освещалось, но там, где находился Головин, света было больше, а откуда он брался, было непонятно, поскольку никаких его источников не обнаруживалось. Марк подошел к тому месту на стене, где угадывались тонкие линии, обозначавшие выход. И когда он попытался коснуться обведенной линии части, та открылась, как настоящая тяжелая дверь, даже с заметным скрипом. «Ничего себе!» – произнес он, и, выглянув наружу, увидел только коридор, все в том же фоновом освещении. Вернувшись, Головин собрал все припасы, которые удалось спасти, и расставал по карманам. Однако все не поместилось, и пришлось часть временно оставить. Позже он надеялся вернуться за остальным, а пока сложил десяток упаковок кучкой возле стены, подальше от створок лифта. Оставив холл, как мысленно назвал Головин это помещение, он вышел в коридор и стал продвигаться по нему сначала медленно, то и дело прислушиваясь, а потом быстрее, желая поскорее наткнуться на еще какие-то двери и, если повезет, на членов экипажа, ведь не просто так повсюду была годная для дыхания смесь и прекрасно работавшая искусственная гравитация. В конце концов, Головин нашел еще одно помещение и вошел в него безо всяких дверей через широкую арку. Тут повсюду было так же светло, а в стенах имелись ниши. Одни были небольшими, куда можно было забраться только на четвереньках, В другие мог поместиться ресторанный столик на пару посетителей. Когда-то Головин мечтал посидеть за таким столиком с девушкой, с которой случайно познакомился на улице, помогая собрать рассыпавшиеся коробки. Она работала в доставке целлюлозы персонального синтеза. Такая себе услуга для богатеньких. Они поддерживали связь, перезваниваясь в течение недели. И все это время Головин копил деньги для свидания. А еще решил занять немного у Фредди. У него тогда были... Но затем девушка куда-то переехала, и свидание пришлось отложить. А потом пошли учебные контроли, и Головин через день принимал стимулирующие препараты, а потом еще полторы недели выходил из тумана, накачиваясь минеральной водой. К тому времени, когда он уже был в порядке, ее диспикер уже не отвечал. Но тот столик у окна, который он присмотрел в ресторане «Мимоза», Головин помнил до сих пор. Оценив круглое помещение, он решил, что пока стоит остановиться здесь, и сгрузил продуктовые припасы в одной из подходящих ниш. Потом еще погулял по длинным коридорам, но они казались бесконечными, и он не смог даже примерно определить размеры станции. Где-то попадались отдельные помещения, куда можно было попасть, толкнув обозначенный сектор стены. Все подобные двери открывались одинаково тяжело и с одинаковым скрипом. Головина это слегка удивила, но особого значения этому он не придал, поскольку хотел поскорее найти что-то обитаемое, ведь все комнаты, куда он заходил, были совершенно пусты, и лишь в некоторых из них попадались ниши, в которых ничего не было. Промаявшись еще пару часов, он не нашел ничего нового, лишь сходил к месту своей высадки и забрал остатки съестных припасов. Правда, потом едва не заблудился, потому что, как ему показалось, обстановка слегка изменилась, и когда он, наконец, нашел круглую комнату с нишей, где складировал первую часть припасов, она уже была эллипсовидной. А выбранная им поначалу ниша стала маленькой и неудобной, и он со всем имуществом переместился в соседнюю. Поначалу пол был прохладным, и Головин слегка замерз, но потом стало теплее, и согревшись незаметно для себя, Марк уснул. Ему определенно что-то снилось, и он на это живо реагировал, подергивал ногами, вскидывал брови и улыбался. Однако конкретных образов, похоже, не было, только реакции на них. «Странно», — подумал он перед самым пробуждением, а потом проснулся и открыл глаза. Перед ним была абсолютная темнота, И пару минут Головин лежал раздумывая, где находится: в капсуле, у себя в общежитии или где-то еще. Послышался звук, показавшийся ему знакомым, такой, металлом по камню. Звук повторился, и Головин вспомнил, что слышал его, когда спал. Этот звук его и разбудил, не громкий, но какой-то тревожный. А почему темно? подумал он, вспомнив также, что высадился наконец на большую станцию и поначалу здесь было светло. И только он так подумал, как пол и стены вокруг него стали наливаться слабым светом. «Ну, наконец-то!» – произнес Головин, и тут стало совсем светло. Он сел и, прислонившись к стене, снова услышал этот звук – металлом по камню. А затем в проем из коридора заглянуло нечто. Это был какой-то робот. Он стоял на четырех опорах, и еще несколько манипуляторов у него были сложены на боках и спине, если можно так говорить о роботе. На месте головы имелся блок фасеточных линз на револьверном механизме. Блок поворачивался, и каждая новая линза, отсвечивая другим цветом, Проецировала свое внимание на Головина. Он чувствовал это. «Здрасте», — произнес Марк, смущенно улыбнувшись. Требовалось как-то наладить контакт, но он не знал, с чего начать. Никаких мыслей не приходило, ведь он только что проснулся. «Я прилетел к вам недавно, вот решил пока тут...» На спине робота медленно разложились два манипулятора, нацелив на Головина какие-то острые штуки, похожие на шахтные гарпуны. Марк проходил их по предмету разработок полезных ископаемых на метеоритах второго порядка. Совершенно ненужная ему дисциплина, но требовалось выбрать дополнительный курс для расширения профессионального кругозора, и он выбрал этот, потому что материала там было совсем немного. Сдал и забыл. Но, похоже, не все. Вот эти острые штуки теперь очень напоминали головину проходческие гарпуны. Там было все просто. Залповый выстрел, гарпуны заглубляются в породу. Потом гарпунный станок отъезжает на безопасное расстояние и подрыв по радио. Порода разлетается кусками, все довольны. Между тем, на роботе разложилась еще пара манипуляторов, те, что были по бокам. Вы понимаете меня? Я прибыл сюда недавно. Я хотел бы поговорить с вашим руководством. На остриях гарпунов заиграли голубые искорки, револьверный блок фасеточных линз сделал полуоборота, и четырехногое существо замерло, не издав ни единого звука в ответ на слова Головина. Тому такое развитие событий показалось пугающим, и не успел он произнести еще какую-то глупую фразу, как вдруг что-то вцепилось в его ботинок И рвануло с такой силой, что перед ним схлопнулось пространство, слегка поцарапав головину уха. Бум-бум-бум-бум! Звякнуло металлом по камню, но уже где-то за стеной. Головин открыл глаза и обнаружил, что лежит на животе, прижимая к себе какое-то количество пакетов и мешочков, которые успел загрести руками, перемещаясь сквозь стену. «Что там у тебя?» Послышал он голос и, резко перевернувшись на спину, увидел стоявшего над ним бородатого человека в полосатой пижаме. «О, наконец-то люди!» Воскликнул Головин, вскакивая на ноги, схватив бородача за руку, стал ее лихорадочно трясти. «Наконец-то я встретил вас, сэр. Какая радость. Я думал, здесь вообще никого нет». «Я тоже рад, приятель. Но ты лучше скажи, что там у тебя в пакетиках?» «Вон в том, голубеньком. Уж не пищевая ли целлюлоза от Greenwood Bio, градации 0,5?» «Да, похоже, что так», — несколько озадаченно произнес Головин и, заметив, как загорелись глаза его нового знакомого, схватил с полуупаковку и протянул ему. — Возьмите, там в нише еще осталось. — Спасибо, — сказал Бородач, и, едва сдерживая нетерпение, вскрыл упаковку, забросил в рот несколько гранул и, прикрыв глаза, стал медленно разжевывать. — Там еще есть, — повторил Головин, слегка удивленный такой реакцией его нового знакомого. — Это вряд ли, — сказал тот, не открывая глаза. — Почему? — А, кстати, почему вы меня так резко дернули? Нога вон, до сих пор ноет. Там снаружи был оптимизатор, и все, что осталось в нише, он оптимизировал. но за то, что ты успел протащить хоть что-то, огромное спасибо». Бородач открыл глаза и представился. «Меня зовут Билли, хотя по документам я Бернард Уизерспун. Но здесь все это не имеет никакого значения». «А я Марк Головин», — сказал Марк. «А скажите, мистер, где остальные члены команды станции? Это ведь станция?» «Это?» — переспросил Билли и огляделся, будто попав сюда впервые. И только сейчас Головин заметил, что и стены, и потолок, и пол — были выполнены в куда более традиционной манере, безо всяких закруглений, странных ниш и сияющих поверхностей. Все было обычно, даже светильники на потолке имелись. Я и сам еще не разобрался толком, что это такое. Привык? Да. Но все еще не разобрался. Да, оно и не нужно. Вы... вы здесь один? Почти что шепотом спросил Головин, ужаснувшись своей догадки. Да, приятель, совсем один. А почему? Разве этого достаточно на такую большую станцию? «Вы знаете, я даже устал, бегая по коридорам, но так и не смог найти какого-то выхода или перехода». «Ты думаешь, я тут что-то вроде служащего?» Спросил Бородач и, грустно усмехнувшись, забросил в рот еще пару гранул целлюлозы. «А разве нет?» «Нет. Вот ты как попал сюда?» «Ну, это долгая история. У нас здесь куча свободного времени. Супертанкер и маленький шаттл в придачу. Так что не стесняйся. Я, знаешь ли, устал рассказывать анекдоты самому себе. Я их за два года не то что выучил. Я их отшлифовал...» И могу рассказывать в двадцати четырех литературных традициях». «Что, простите?» — произнес Головин и даже подался назад, прижимая руки к груди. «В двадцати четырех?» «Нет-нет, вы сказали, за два года?» «Да, два года, один месяц и четыре дня». Головин прикрыл глаза, стараясь удержать слезы. Однако ему не удалось скрыть своего огорчения. «Да ладно тебе, стоит ли плакать, если ты, считай, родился дважды?» «Почему дважды?» — уточнил Головин, шмыгнув носом и вытирая катившиеся по щекам слезы. Ну, первый раз повезло, когда не шмякнулся о корпус станции. Обычно все залетные технические объекты так и заканчивают. Какие объекты? Технические. Но обломки породы из дальних галактик также приветствуются. Переработка ничем не блезгует. Да я и не понял, как все произошло. Меня склонило в сон. И я очнулся, когда мою капсулу ломало в каком-то лифте, что ли. Разделочный блок. Там первоначальную структуру ломают просто силовыми полями. Затем спекают низкочастотной плазмой. а потом уже все это подается в тонкие деструкторы. То есть, если бы мне не удалось выбраться... Да, ты бы уже был в виде полуразрушенных аминокислот, находящихся на пути к этапу биологической протофазы. Головин замолчал, чтобы успокоиться. Бородач бил обладал талантом слишком яркой подачи материала. А второй раз это. Когда он приходил? Спросил Головин, кивнув на стенку. Да, я почувствовал, что готовится оптимизация и поспешил выдернуть тебя. А как ты... «Сквозь стену, что ли?» Головин осторожно коснулся стены и присел на корточки, надеясь обнаружить полоски, как там, в коридорах, где ему удавалось находить двери. «Сейчас ты не все поймешь, поэтому просто оставь этот вопрос на потом. Можно я еще вот эти витаминки покушаю?» «Конечно», — разрешил Головин, поднимаясь. Бил тотчас подхватил с пола пакет и, вскрыв его, сунул в рот примерно двухнедельную порцию витаминов и ферментов. Головин даже хотел предостеречь его — но подумал, что тот, наверное, знает, что делает. «Слушай, о чем ты здесь питаешься целых два года?» Бил вздохнул и посмотрел на Головина таким взглядом, как будто уже жалел, что тот прибыл на станцию. «Давай этот вопрос на потом оставим. Пока у тебя есть паек, будешь сыт, а потом и до остального дела дойдет». «Хорошо. А вот насчет неотложных дел. Я пока здесь находился, как-то не думал об этом, да и обмен веществ из-за стресса, видимо, опаздывал. Но вот теперь мне бы хотелось посетить туалет. Как тут с этим?» А вот с этим тут хорошо. Пристраивайся в любом углу и все дела. Это не шутка? Не шутка, парень. Несмотря на то, что тут всего лишь техническая зона, в отличие от внешней зоны переработки. Здесь тоже никакие ценные субстанции не залеживаются. Это ведь не камни. Их не нужно дробить или там суперпластики разлагать при высоком давлении. Тебе даже гигиенических процедур не потребуется. То есть, так все круто, уточнил Головин? Да. А можно куда-то зайти? Ну, чтобы не прямо здесь. Иди прямо по галерее, там перегородки через каждые 10 метров». Головин пошел в указанном направлении и скоро обнаружил подходящее место. А когда сделал все, что ему было нужно, с удивлением обнаружил, что все произошло именно так, как и предупреждал бородач Билли. Правда, при этом Головин слышал какое-то шипение, однако потом никаких следов не обнаружил. «Интересненько», – произнес Марк, не зная, как на это реагировать. «Ну, а живешь ты где?» Продолжил расспросы Головин, когда вернулся к Биллу. Или тут можно просто везде валяться? Здесь же не холодно? Если не думать, что холодно, холодно не будет, с задумчивым видом произнес Бил, продолжая по одной поглощать витаминные гранулы. То есть, как это? Видишь ли, Марк, тут все зависит от того, о чем ты думаешь. Здешний климат очень откликается на твои мысли и моделирует твою реальность. Что-то такое нам читали в курсе. Головин замолчал, забыв, как назывался курс. Ну, что-то такое там было, да. Мы это дело критиковали с какой-то там позиции. Но здесь никаких лекций, кроме моих, не будет. А экзамены придется сдавать сразу на практике», сказал Билл и бросил на пол незаконченную упаковку. «Пойдем, я покажу тебе, где я живу». Головина кинул взглядом разбросанные пачки с пищевыми припасами, раздумывая, нужно ли забрать их с собой, но решил, что разберется с этим позже. Идти в гости к Билли пришлось недалеко. Метров через тридцать они повернули налево. И еще метров через двадцать по коридору оказалась просторная комната, один угол которой был заставлен какой-то простенькой мебелью. Там были кровать с продавленным матрасом, шкафчик, стульчик с летней веранды, пара ковриков на полу. И окно. Самое настоящее окно, закрытое полупрозрачной занавеской с голубыми цветочками. Головин остановился от удивления. От этого уголка в просторном зале веяло какой-то сказочностью. «А откуда все это взялось? Вы сами, что ли, все это изготовили?» Давай на «ты», мы же вроде уже познакомились. Дабил, извини, это от удивления. Я думал, у тебя тут какие-то ящики видят обчина, наклейки от коробок на стене в качестве украшений. А такое разве бывает? У нас в общаге так было. У Фредди, моего соседа, никогда нормальной кровати не было. А я придумал из этикеток от бутылочных блоков с водой делать аппликации и на стенку вешать. Получалось свежо и необычно. Я был бы рад, но тут нет никаких ящиков и даже какого-то строительного мусора. Все, что ты видишь, сделала станция, как ты ее называешь. — Что значит сделала? — уточнил Головин и несмело улыбнулся, полагая, что сейчас Бородач признается, что это розыгрыш. — Тут фабрика, что ли, какая-то? Какой-то мейд-сервис? — Присядь, проверь, как тебе кроватка. Головин сел и слегка покачался, проверяя надежность конструкции. — Ничего вроде, — сказал он. — Так вот, я тебе уже говорил, что тут на станции свой особенный климат и мысленные образы держатся намного дольше, чем в других местах. И станция или какой-то ее управляющий центр реагирует на эти образы. И в конце концов формирует эти образы в привычном для тебя виде. Погоди, то есть ты все эти вещи придумал, что ли? И они сразу появились? Головин еще покачался на кровати, а потом провел ладонью по поверхности матраса. Ощущения были очень реалистичными. Я знаю, о чем ты думаешь. И за эти два года сам многое передумал, пересмотрел, много раз переанализировал. Все началось с того, что, оказавшись во внешнем контуре, я стал законной мишенью для оптимизаторов. Так их много, что ли? Их столько, сколько нужно станции, чтобы они выполняли свои функции. Поскольку я активно убегал от этой машины, и он даже пару раз успевал стрелять в меня гарпуном, но, к счастью, не точно, вскоре появилось еще несколько загонщиков. С ними я продержался еще дня три, хотя я был в таком состоянии, что времени уже не различал. Спал урывками, а все остальное время прислушивался и убегал. Как все это вынес, непонятно. Однако, в конце концов, они загнали меня в такое место, откуда уже было не уйти. Я прижался спиной к стене, закрыл лицо руками и подумал со всей силы своего отчаянного положения. Вот бы оказаться сейчас за этой стеной. И в следующее мгновение я очутился здесь, в технологической зоне. Это я ее так называю. «Обалдеть просто», — произнес Головин. «То есть ты и меня выдернул таким же образом? Ведь там не было никакой двери. Ну, в некотором роде». Однако во многих местах имеются участки, некогда бывшие переходами. Например, все ниши прежде были переходами. В таких местах провернуть то, что я сделал, значительно проще. А кто эти переходы потом переделывал? Это ремонт, что ли, делали? Реконструкцию? Я не знаю. Станция тут давно. Может, сотни, а может и больше лет. Значит, если я себе придумаю, например, обед из ресторана, он может появиться? Нет, но ты можешь придумать быть сытым, сказал Вилли и улыбнулся, предугадывая реакцию Головина. «То есть мне не нужна еда? Я могу быть сытым и все? А это не вредно?» «Я живу так два года. В отличие от твоего случая, у меня не было никаких припасов. Все было уничтожено в знакомой тебе камере грубой переработки. «В лифте?» «Да». Уже избавившись от преследователей-оптимизаторов, я обнаружил, что здесь совсем ничего нет, кроме подходящей дыхательной смеси, которая, между прочим, тоже не сразу сделалась такой». Поначалу тут жутко воняло, и было много амяка, Но пока я убегал от преследователей, мечтая в том числе и о том, чтобы отдышаться, станция подогнала параметры воздушной смеси под мои запросы. А до этого здесь как обходились? Кто-то же был здесь до тебя? Я не знаю, кто здесь был, но, возможно, та атмосфера, которая мне казалась ужасной, для них была в самый раз. Хотел бы я знать, кто ее построил и зачем. Кое-какие соображения имеются, но об этом позже. сказал Билл, садясь на желтый садовый стул. «Так вот, я был почти на издыхании от голода. В голове мутилась, в желудке сосало. Я временами почти отключался, ярко представляя себе разные блюда. Яркие, наперченные, горячие и холодные. Мясо на углях, батильоны, устрицы в арахисовом желе. Одним словом... Постой, да я и половины этих названий не слышал. Где ты все это пробовал? Или это были лишь глюки? Э, Билли слегка сбился с волны повествования. Давай об этом также чуть позже. Так вот, мои видения желанной еды были настолько яркими, что в конце концов я стал испытывать чувство насыщения после таких видений. И что ни день, то все более осязаемое, материальное насыщение, если тебе это о чем-то говорит. Да, говорит. Однажды я всего один лишь раз попробовал Шидомарин, Фредди уговорил. Так более материального глюка я не испытывал за все время учебы. А это, поверь мне, аргумент. Но это было неведение. это надолго стало моей ежедневной практикой. К тому же после такого рода питания происходит также и процесс отправления естественных нужд. Вот как? Представь себе. Потом я стал дальше работать в этом направлении и научился не только насыщаться, но и создавать образы каких-то необходимых мне вещей. То есть ты сейчас можешь еще одну кровать сделать? «Видишь ли», — произнес Вилли и, почесав бороду, положил ногу на ногу. «Все не так просто». Система сопротивляется, ей не хочется тратить ресурсы на всякую непонятную ей фигню, поэтому ты создаешь какой-то образ, надеясь получить его в реальности, а она его разрушает как ненужный паразитный проект. И только твое упрямство, в конце концов, заставляет ее подчиниться, осознать, что наличие вот этого, например, желтого стула является необходимостью. То есть ты должен думать это каждый день, и каждый день, и каждый час. «Ничего себе!» — сказал Марк и покачал головой. Он знал, что значит сосредоточиться на чем-то конкретном. Такое часто требовалось при прохождении учебных контролей. Но и тогда приходилось прибегать к химии. В остальное же время его мысли были как вольные птицы, перескакивали с одного на другое. Как тут выдумать кровать? И что, потом кровать все же появляется? Сначала она появляется на краткий миг. Стоит тебе усомниться в ее существовании, как система тотчас пользуется случаем оптимизировать свои расходы. Однако, когда ты достаточно укрепляешь нужный тебе образ, он становится неразрушимым. — Слушай, — воскликнул Головин, вскакивая от возбуждения из-за пришедшей к нему неожиданной мысли. — А нельзя ли придумать какой-нибудь спасательный ботик со всеми удобствами, а? И убраться отсюда. Такое возможно? Вилли улыбнулся и погладил бороду. — В свое время я и так и эдак обдумывал этот вариант. Но есть два но. Первое. Придумывать его нужно снаружи станции, а там эта система материализации образов уже не действует. По крайней мере, в такой концентрации, как внутри. А второе, мне это не очень-то и нужно, по крайней мере, пока. Что значит не нужно? Разве ты не в тюрьме? Спросил Головин, обводя рукой пространство вокруг. Присядь. Головин снова сел на кровать. Пришло время выяснить, как ты попал сюда, расскажи. Ну, я учился в свободной зоне на нотереи. Хотел стать навигатором. Вернее, не я, а отец мне посоветовал. С работой плохо, а на навигаторов всегда спрос. Потому что учиться на них трудно, и поэтому их мало. Потом мы с приятелем нашли пистолет, продали его. И за нами начали гоняться все подряд, и мне пришлось сбежать. Со всякими приключениями я добрался до Манговезии, мне там работу предложили. Не успел отработать и полного месяца, как на усадьбу напали. Босс с оставшимся персоналом сбежали на шатле, потом пересели с шатла на пассажирское судно, и там на нас еще раз напали. Головин сделал паузу, переводя дух. Короче, я попытался сбежать на аварийной капсуле, а один из этих гадов выдернул из ее панели блок навигации. Прикинь, да? А мог просто пристрелить тебя? Вот именно. Я до сих пор помню его смех. Но потом как-то мне удалось вырулить на источник нестандартизированных излучений. Каких? Переспросил Билли. Ну, тех, которые не используются в навигации для ориентации судов, потому что их источники и сама природа не изучены. Они есть, но что это такое, до конца непонятно. Вот их и не стандартизируют. «Понятно. Ну, у меня на последнем этапе была похожая ситуация. Тоже добирался сюда на спасательном боте». «Хороший бот?» «Очень хороший. В комплекте с яхтой шел». «Ты бежал с яхты?» «Да. Там была ситуация, похожая с твоей. Выследили, послали погоню. Но у меня яхта скоростная была. Они стали отставать, поэтому решили меня немного поджечь. Ударили ракетой, однако что-то не рассчитали. Яхта стала разваливаться. Я прыгнул в бот, и он сразу стартовал». а через мгновение взорвался топливный реактор. Видимо, вспышка засветила весь их диапазон, а мой бот приняли за один из обломков яхты, поэтому больше не преследовали. Несмотря на то, что на боте вся аппаратура была в порядке, станцию эту я не видел. Спал крепко, а проснулся, когда мой бот на сектор разваливался в том самом лифте. Прямо как я. А это была твоя яхта, Билли? Моя. Так ты богач? Ну, тогда я был человеком состоятельным, а теперь не знаю. Мой бизнес остался без управления, и неизвестно, справился ли мой заместитель. А кто за тобой гнался? Кредиторы, вернее, их люди. Я задолжал большую сумму и не смог вовремя выплатить. Начались неприятности, я решил временно сменить место жительства. Но у банкиров все схвачено, они узнали и отправили за мной погоню. Понятно, почему ты не особенно рвешься выбраться отсюда, кивнул Головин. Нет, ну поначалу-то очень хотелось. Тут же никаких условий для жизни не было, сказал Билли, осматриваясь как в первый раз. Но, как я уже говорил, теперь, когда моя жизнь здесь наладилась, я стал смотреть на это заточение уже иначе. Знаешь, я столько времени жил с этой тревогой, которая отравляла мне жизнь, что когда здесь обжился, стал иногда чувствовать себя по-настоящему счастливым. Хочу ли я обратно? В перспективе, конечно, хочу, но пусть обо мне забудут, а бизнес я могу начать заново.